Создательство 1С Паблишинг и студия МДМ vision представляют Михаил Атаманов Темный травник Верховье Стикса Аннотация Большая охота завершена. Вам удалось отстоять бесценный трофей. Победа? Возможно! Вот только слава и адреналин – два очень сильных наркотика, к которым быстро привыкаешь. Жизнь без них становится серой и унылой. Да еще и ваша красавица-невеста, точнее обе, начинает прозрачно намекать, что может найти себе кавалера и поинтереснее. Что делать в таком случае талантливому игроку? Решение напрашивается само собой, сломя голову броситься в самые опасные авантюры. Рисковать и ходить по лезвию ножа, постараться выжить там, где уцелеть, совершенно невозможно. Восхитить зрителей своей неповторимой игрой. И убедительно доказать невесте, точнее обеим, что успех был не случайен. Трудно? Очень. Но старые надежные друзья по-прежнему рядом. А значит, победа возможна. Новый директор. Вызывали? Вежливо постучался я и прошел в распахнутые на двери кабинета моего нового босса. При этом я на секунду притормозил, вчитываясь в медную табличку с именем хозяина кабинета, которую как раз привинчивал рабочий на входную дверь. Макс Тернер, директор специальных проектов. Уже четвертый директор на этой должности за месяц. Действительно, проклятое место. Хотя новый руководитель отдела специальных проектов обреченным вовсе не выглядел и, наоборот, всем своим видом демонстрировал уверенность, солидность и власть, при моем появлении он скупо кивнул и указал на гостевое кресло. Кстати, совсем не так представлял я своего нового босса после ночного разговора с Хранителем. Тогда ночью, по голосу и поведению светящейся крылатой фигуры, я предположил, что за Хранителя играет достаточно молодой человек – Едва ли не мой ровесник Но в необъятно широком директорском кресле Оставшемся еще после толстяка Марка Тобиуса Сидел некрупный 50-летний мужчина С заметной сединой В некогда темно-каштановых волосах И огромной почти до затылка залысиной А еще меня поразили его глаза Белесые, холодные С очень светлой радужкой Какие-то нечеловеческие А скорее змеиные или рыбьи «Мое имя тебе уже известно». Макс Тернер кивком указал на входную дверь с табличкой. «Твое мне тоже. Так что перейдем сразу к делу. Тимур, ты за какой класс персонажа играешь?» «Гоблин Травник», — ответил я удивленно, не понимая подобной неосведомленности директора. «Как он может этого не знать?» Он ведь встречал меня в бескрайнем мире, своими глазами видел моего ушастого Амру и наверняка считал при этом отображаемые над персонажем расу, профессию и уровень. Неужели забыл? Но, как оказалось, вовсе не неведение или забывчивость послужили причиной этого вопроса. «Вот именно, что у тебя травник, а не пират, не наездник на волках или мастер зверей». А между тем, травоведение у тебя самое ущербное и запущенное из всех навыков. Ты даже до сих пор первую специализацию в нем не получил, хотя твой персонаж достиг уже сорокового уровня. Это же форменное безобразие. Корпорация наняла тебя выполнять конкретную работу, показывать нашим пользователям все преимущества игры за гоблина-травника. Ты же занимаешься чем угодно, кроме выполнения своей непосредственной работы. С каждой новой фразой босс все повышал голос, а в конце своей обличительной речи вовсе перешел на крик. Я попытался оправдаться, с улыбкой напомнив директору про большую охоту на моего Амру и необходимость постоянно убегать, из-за чего мне было несколько недособирания травок. Но лучше бы я промолчал. Босс крайне болезненно воспринял мою неуместную веселость, как и попытку подчиненного перечить ему – На меня палился целый поток упреков и ругани. Меня обвиняли в неуважении к старшим, нарушении субординации, хамском поведении, халатном отношении к работе и чуть ли не предательстве интересов корпорации «Бескрайний мир». Лишь в самом конце своего гневного монолога Макс Тернер чуть успокоился и уже более-менее нормальным тоном справедливо заметил. «Тимур, большая охота на тебя уже несколько дней как не ведется». Но ты пропустил несколько рабочих смен, а за целых 10 часов последней игровой сессии твой гоблин и вовсе не получил ни одного уровня в травоведении. Да и никакого развития персонажа тоже не было. Ты лишь летал в свое удовольствие над ночной пустыней и развлекался вместо работы. На последние слова мне действительно нечего было возразить. Прокачав королевскую лесную виверну до способности выдерживать вес некрупного наездника, я действительно позабыл обо всем на свете и просто наслаждался полетом, пока вереница моих орков тащилась через великую пустыню. Но и кроме бесцельно потерянной игровой сессии обвинений хватало. Я находился в шоке и даже не знал, как себя вести в данной ситуации. Давненько меня так не песочили. Пожалуй, последний раз подобный нагоняй я получал... Лет десять назад от директора школы за прогуленную безвеской причиной итоговую годовую работу по алгебре. Тогда я действительно плохо подготовился к важному тесту, а потому решил схитрить и пропустить контрольную работу, сославшись на резкую боль в груди. Тогда мне было всего десять лет. И я наивно предполагал, что меня просто отпустят домой, а затем я смогу написать этот тест через день-два, уже узнав от одноклассников примеры и в спокойной домашней обстановке, найдя на них правильные ответы. Однако все пошло не так. Моя неуклюжая попытка симуляции была быстро раскрыта приехавшими врачами скорой помощи. И вместо максимальных баллов за тест я получил вызов к разгневанному директору школы. Но тогда, 10 лет назад, я хотя бы заранее догадывался, что ничего хорошего директор школы мне не скажет, и морально был готов к потоку резких эмоциональных фраз. Сейчас же новый директор специальных проектов корпорации «Бескрайний мир» своей чересчур эмоциональной критикой застал меня врасплох. Я не знал, как себя вести в данной ситуации. То ли демонстрировать своему начальнику покорность и согласие с его обвинениями, то ли наоборот – Высказать этому хаму в лицо все, что я думаю о подобных методах общения с подчиненными, и прямо тут же в кабинете написать заявление об увольнении. В конце концов, жизнь не зацикливается на одной лишь корпорации «Бескрайний мир». Найду себе другую работу с более адекватным начальством, да и заработанные мной на большой охоте полмиллиона кредитов позволяли с оптимизмом смотреть в будущее и не переживать насчет увольнения». Но торопиться с таким необратимым решением я все же не стал. Босс уже выговорился, спустил пары, стал более адекватным. Да и говорил он действительно правильные вещи. К тому же я обратил внимание, что начальник выглядит уставшим, не выспавшимся. И видимо от этого произрастали все корни его излишней раздражительности – Наверняка ведь Макс Тернер сегодня получил от вышестоящего начальства эмоциональную накрутку для придания должного рвения на новом месте и оттого транслировал на подчиненных свою злость. Тем не менее, я все же рассчитывал на совершенно иную оценку моей игры: как никак Камра сохранил прекрасного летающего маунта, приобрел в серую стаю уникального мифического пса, ушел от большой погони и вообще действовал интересно и нетривиально раз мои видеоролики имели грандиозный успех среди зрителей. Воспользовавшись паузой в потоке фраз директора, я напомнил ему о своих успехах. Однако и на этот счет у начальства имелась совершенно иная точка зрения. «Тимур, я не вижу каких-то твоих заслуг в этой внезапно возникшей популярности». Тебе банально разово повезло с получением уникальной лесной виверны. Я не знаю всех деталей произошедшего, но до меня доходили слухи, что с тем прославившим тебя квестом не все было чисто. И директора специальных проектов сняли именно из-за той мутной истории. А дальше ты лишь плыл по течению. И популярность твоих роликов среди зрителей вызвана вовсе не твоей блестящей игрой, а банальным интересом игроков к ценному трофею «Большой охоты». «Вскоре твоя мимолетная слава пройдет, и останется голый остаток. Убогий, совершенно не раскрывший свои профессиональные навыки гоблин-травник». Я хотел было возразить и даже приоткрыл рот, собираясь высказаться, но все же промолчал и опустил голову. «Пожалуй, в данном случае я готов был согласиться с директором». Макс Тернер же продолжил. Будь ты обычным игроком, никто тебе слова бы не сказал насчет слабой прокачки навыков, но ты сотрудник корпорации «Бескрайний мир», и об этом все знают. Ты должен служить примером для остальных, показывать преимущества игры именно за травника, раскрывать потенциал того пути и уж как минимум не уступать другим коллегам по профессии. Сейчас же ситуация просто аховая». Для игроков-травников сорокового уровня Средний уровень навыка травоведения Примерно сорок второй, сорок третий У тебя же всего 15. -й. Это, не побоюсь такого слова, позор Для сотрудника корпорации разработчика игры Сколько тебе нужно времени На исправление отставания? Недели хватит? Вполне Ответил я ровным, абсолютно уверенным голосом При этом стараясь не выдать своих эмоций Внутри же меня все сжалось от ужаса. Разве это вообще реально? За одну неделю поднять навык травоведения на 30 уровней. Даже если мне круглосуточно ползать по лесам и болотам, собирая цветы и травы, и то не факт, что успею. Однако показывать свою растерянность и неуверенность в присутствии босса я не желал. Все же я старший тестировщик. «Достаточно известный игрок, и в глазах начальника отдела мне хотелось выглядеть опытным, знающим себе цену сотрудникам корпорации». «Вот и отлично», — обрадовался Макс Тёрнер. «Тогда вернемся к этому вопросу через неделю. А пока же, Тимур, предлагаю нам вместе подумать над тем, как использовать твою уникальную летающую змею в твоих собственных интересах и на благо всей корпорации «Бескрайний мир». Летающих маунтов в игре крайне мало» и твое преимущество перед остальными игроками нужно постоянно подчеркивать. Что если тебе поработать разведчиком неисследованных территорий? Я с огромным трудом удержался от ехидного комментария, что длительные полеты на стерве и активное собирание травок всю следующую неделю едва ли совместимые занятия, но провоцировать босса я не стал. Вместо этого ответив, что уже работаю в данном направлении. «Виверна» — это, конечно, хорошо. Но одной ее мало для далеких исследовательских миссий. Летающая змея пока мала и слаба, она быстро устает и вынуждена садиться. На любой заселенной опасными монстрами территории нас моментально сожрут, стоит лишь стерве приземлиться. Да и не стоит забывать о летающих тварях бескрайнего мира, а таких полно. И в далеких неисследованных местах уровень таких монстров будет запредельным. Мы со стервой им будем на один зубок. Но так уж вышло, что под моим началом сейчас находится порядка трех сотен орков-головорезов. Конечно, я могу отпустить этих НПС-пиратов в Освояси, но считаю это ошибочным вариантом. Все-таки они ценный ресурс, которому нужно просто найти правильное применение. И я думаю использовать эту силу для организации большой экспедиции в труднодоступные, неисследованные еще территории бескрайнего мира. «Продолжай!» заинтересовался директор и, сложив руки вместе, наклонился в мою сторону через стол. «Мой отряд движется через великую пустыню, и сегодня-завтра пересечет ее в наиболее узком месте. Я разведал оркам путь, а затем всю ночь мотался туда-сюда на виверне, доставляя своему отряду восстанавливающую силы воду из источника возле медного рудника. Этот ценный эликсир снятия усталости, как оказалось, долго не хранится». Но при доставке на быстрой королевской лесной виверне не успевал испортиться. Так что мои головорезы движутся быстро, вскоре пересекут пустыню и окажутся на самой границе исследованных игроками земель возле какой-то широкой и полноводной черной реки. Я мог бы составить карту этих новых территорий и даже чем, черт не шутит, построил бы защищенный форпост на этой реке, где любые игроки смогли бы впоследствии в безопасности пережидать опасные ночи. Директор включил экран своего компьютера и пару минут проверял что-то, пролистывая экраны текста на мониторе. Потом откинулся на спинку кожаного кресла и с усмешкой смотрел на меня. Тимур, ты совершенно не представляешь, о чем сейчас говоришь. Та черная река, которой ты ведешь через пустыню своих орков, называется Стикс. Его еще называют рекой смерти, так как в нем мертвая абсолютно непригодная для питья вода. К тому же у реки топкие болотистые берега, на которых полно заразных кровососущих тварей и так легко подхватить неизлечимую болезнь. Но главная достопримечательность тех мест – обилие высокоуровневых опасных тварей. Причем чем выше по течению, тем монстры становятся все зубастее и смертоноснее. Закон игрового мира везде одинаков. Чем дальше от доступных мест, тем труднее условия, опаснее твари, но тем ценнее добыча. Заметил я ровным голосом, хотя полученная от директора информация меня откровенно насторожила и расстроила. Это так согласился директор с моими словами. И верховье Стикса скрывают множество интереснейших локаций с уникальными трофеями. Вот только взять их крайне трудно. Я вот нашел любопытную информацию, что в те места 26 больших экспедиций уже было организовано, причем далеко не последними кланами. А уж сколько одиночек или мелких групп пыталось найти верховье Стикса и вовсе не сосчитать. Никто из них не прошел, все рано или поздно поворачивали вспять. И ты хочешь мне сказать, что надеешься справиться там, где обломали свои зубы гораздо более прокаченные и подготовленные игроки? Давать однозначный ответ директору я все же не стал. Лишь пообещал самым серьезным образом подумать до вечера а потом в этом же кабинете ровно в 20 часов сообщить о своем решении. С одной стороны, меня, конечно, не обрадовало, что та река, которую я видел вдалеке на горизонте со спины стервы, оказалась легендарным жутким стиксом. С другой же стороны, у меня в распоряжении имелась летающая виверна, что значительно упрощало задачу добраться до труднодоступного места. Боже, похоже остался не слишком доволен моей осторожностью и начал откровенно меня подзуживать соглашаться. Тимур, если ты справишься с этим заданием, то беру обратно все свои резкие слова насчет никчемности твоего гоблина-травника. Более того, поскольку это задание направлено на изучение бескрайнего мира и будет полезно всем игрокам, я попробую выбить у начальства какой-то ценный приз, соответствующий сложности самого поручения». Но я лишь снова повторил свое обещание серьезно подумать, попрощался и вышел из кабинета. Несмотря на очевидную трудность задания, была у меня причина не торопиться с отказом. Меня неожиданно сильно задела и расстроила перспектива падения популярности видеороликов моего Амры после окончания большой охоты. К популярности и славе быстро привыкаешь, а не как наркотик. И после того, как миллионы людей с замиранием сердца ждали твоих ежедневных видеоотчетов, вдруг стать никому не нужным, это невыносимо больно. Я сам готов был на участие в этой громкой опасной авантюре, если она поможет вернуть интерес зрителей к приключениям моего ушастого гоблина. Но такие важные решения предварительно нужно было обсудить с моей младшей сестренкой. Все-таки играли мы коллективно. Отащить тащить Лерку в такие мрачные и неприветливые места без ее согласия я точно не собирался. Едва проснувшись, я первым делом кинулся к компьютеру смотреть статистику. Сколько зрителей ознакомилось с моим утренним видеороликом о походе орков через великую пустыню и моем катании на Виверне. 2104 человека. Еще совсем недавно от такого количества зрителей я бы прыгал до потолка от радости. Но после недавних миллионов просмотров статистика выглядела жалко и совсем не радовала. Что не говори, а босс сегодня был прав. Слава моего гоблина-травника оказалась мимолетной. С этой грустной мыслью я вышел в зал и остановился. На диване, прикрывшись легким пледом, спала Кира, разметав свои шикарные рыжие волосы по подушкам и прижимая к себе огромного плюшевого зайца. Когда именно моя подруга появилась в квартире, я не знал, так как проспал без задних ног полдня, компенсируя ночную активность. Сейчас же я даже не знал, как повести себя в данной ситуации. Наверное, для начала стоило хотя бы одеться, чтобы не щеголять по квартире в одних трусах. Стараясь не шуметь, я на цыпочках двинулся обратно в спальню. Но моя подруга все же проснулась. «Который час?» Не разлепляя век, сонным голосом поинтересовалась Кира. «Семь вечера». В ответ раздалось недовольное мычание. «Черт, уже семь, пора вставать. Ну как же голова гудит? Тимур, а можно я не пойду сегодня на работу?» Я улыбнулся такому странному вопросу хозяйки квартиры и ответил с веселой усмешкой, что я сам не против предоставить своей девушке отгул. Но вдруг еще окажется, что Кира в иерархии компании какой-то там «мой высокий начальник», а то и сам президент корпорации «Бескрайний мир», и потому я грубо нарушаю субординацию, отдавая ей приказы. Кира открыла глаза и откинула в сторону одеяло, оказавшись лишь в полупрозрачной ночной сорочке. Присела на краешке дивана и проговорила. «А ты забавный, Тимур. Сколько ты уже работаешь тестировщиком в компании? Месяц?» «Неужели за все это время ты даже не удосужился узнать, кто управляет корпорацией «Бескрайний мир»?» Я смутился, опустил взгляд и пожал плечами. «Да, я всего лишь старший тестировщик, и мое дело отыгрывать в «Бескрайнем мире» роль лопоухого гоблина-травника. А все эти назначения и смены директоров, распределение акций среди бенефициаров корпорации и прочие высокие материи меня как-то не интересовали». Кира укоризненно покачала головой и, неотрывно глядя мне прямо в глаза, принялась просвещать. Президента нашей корпорации зовут Томас Хейвуд. Высокий, статный, темноволосый мужчина с просто исключительной харизмой, прекрасным образованием и удивительным кругозором. Кажется, он знает все на свете. Да на каждом этаже небоскреба компании развешаны его портреты и цитаты из выступлений. Как ты мог не заметить их? Так уж довелось, что я лично хорошо знаю Томаса. Одно время моя бабушка Инесса активно сватала меня за него. Мы с Томасом какое-то время даже встречались, но достаточно быстро разошлись по обоюдному согласию. Я совершенно не интересовала его как женщина. Ему нужен был лишь инструмент влияния на совет директоров и удобная ступенька для прыжка к вершинам власти». Хотя мы остались хорошими друзьями и периодически пересекаемся на закрытых вечеринках для верхушки компании и на разных тусовках для элиты мегаполиса. Не думаю, что Кира целенаправленно ставила себе целью меня унизить. Но в итоге выглядело это именно так. Никогда ранее рыжая красавица не позволяла себе указывать на ту бездонную пропасть, разделяющую наши социальные положения в обществе. В результате Получилась весьма болезненная пощечина, хотя и честная. «Да, моя подруга из элиты, и пусть не афишируемых на каждом углу, но финансовых правителей мегаполиса. Я же рядом с ней лишь по мимолетной прихоти этой шикарной женщины, уставшей от богатых ухажеров из своего круга и ищущей необычных развлечений. Нет, я ничего не сказал Кире и не показал, что ее слова как-то задели меня». Но именно в этот самый момент я окончательно и бесповоротно решил. Походу, в Верховье Стикса быть. Даже если сестренка откажется сопровождать меня. Я направился на кухню и поставил кофеварку для себя и Киры. Потянулся за чашками, но звонок мобильника остановил меня. Непривычная мелодия. Да и номер не определился. Странно. Тем не менее, я подтвердил соединение. «Алло!» «Слушаю!» «Привет, Амра!» Ты когда в бескрайнем мире появишься? Я соскучилась по тебе и страшно устала за этот бесконечный день. Эта раскаленная пустыня просто канала всех. Даже самые выносливые орки то уже вымотались и падают с ног, а конца и края горячим барханом не видно. Таиша? Что за ерунда? Я помотал головой и даже болезненно ущипнул себя, чтобы убедиться, что не сплю и не брежу. «Мне в реальный мир звонил НПС-персонаж из игры. Такого не могло быть. Наверняка кто-то из знакомых просто разыгрывает меня». Я для проверки задал этому подозрительному собеседнику несколько вопросов, ответы на которые могла знать только моя зеленая НПС-невеста. И получил правильные ответы. Все сомнения отпали. «Это точно Таиша, компьютерный персонаж из виртуальной игры». «Как ты узнала мой номер?» «И как смогла дозвониться в мир неумирающих?» Зеленая красавица рассмеялась в трубку, явно довольная произведенным на меня эффектом. «Амра, ты же сам показал мне, как это делается». И номер свой при мне называл, когда звонил в службу спасения. «Разве забыл?» «Нет, такое не забывается. Я прекрасно помнил тот самый жуткий в моей жизни момент – когда мой испуганный и растерявшийся лопоухий гоблин держал на руках потерявшую сознание лесную нимфу, а в это время в реальном мире умирала моя сестра Валерия. Тогда я действительно позвонил прямо из игры и называл сотрудницы службы спасения свой адрес, а также номер телефона. Но меньше всего в тот напряженный момент я думал о том, что моя НПС-невеста запомнит эту информацию и станет потом названивать мне в реальный мир. Но отвечать что-то Таише было нужно. Я постарался успокоить и приободрить НПС-воровку, пообещав зайти в игру сразу после заката, когда моему гоблину-вампиру уже не будут угрожать солнечные лучи. Также я попросил Таишу передать приказ для моего первого помощника Зибаша Живучего продолжать движение. Великую пустыню нужно было обязательно пересечь, каким бы трудным ни был путь по раскаленным пескам. Таиша пообещала передать приказ и отключилась. Я опустил руку с мобильником. «Тимур, что за девушка тебе сейчас звонила и на каком языке вы с ней разговаривали?» В дверях кухни стояла напряженная Кира, не поленившаяся подняться с дивана и прийти разбираться, с кем это я болтаю по телефону. «Что значит «на каком языке»?» ответил я с улыбкой и резко замер. «А ведь точно!» Я только что говорил не на своем привычном родном языке, а на... Что это вообще было? Язык гоблинов? Другого объяснения я не находил, и именно это ответил хозяйке квартиры. Как и то, что звонила мне НПС-воровка по имени Таиша, компьютерный персонаж из игры «Бескрайний мир». Ты что, издеваешься? Думаешь, я такая наивная дура, что поверю в эту сказку? Немедленно скажи мне правду, или я на тебя страшно обижусь. «Скипела Кира. Но я продолжал упорствовать, снова и снова повторяя, что именно так оно и было. Мне сейчас действительно звонил компьютерный персонаж и интересовался, когда именно я зайду в игру». Моя рыжая подруга зашипела, словно рассерженная кошка, и произнесла сквозь плотно сжатые зубы. «Я, конечно, дам тебе шанс и проверю у специалистов корпорации твою версию, хоть она и звучит откровенно бредово». Но если все это окажется ложью, и ты таким образом выставишь меня идиоткой перед серьезными людьми, я... я...» Свою фразу Кира так и не закончила. Просто резко развернулась и ушла в комнату, напоследок громко хлопнув дверью. А потому я так и не выяснил, что именно рыжая фурия собирается делать в том случае, если звонок НПС воровки не будет отслежен службами корпорации. «Расстанется со мной». Выгонит из квартиры? Нажалуется на меня своей влиятельной бабушке? Если и не это, то явно ведь предпримет что-то малоприятное для меня. Когда же через несколько минут я вышел в зал с двумя чашками ароматного свежеприготовленного кофе в руках, Кира в квартире уже не было. Лерку в больничной палате я не застал. Отсутствовало и ее инвалидное кресло. Может, вышла куда на минуту и скоро вернется... Но проходившая по коридору медсестра подсказала, что только что видела мою сестру в холле нижнего этажа, разговаривающей с другими детьми. У меня брови взлетели вверх от удивления. Моя застенчивая и нелюдимая Валерия сама по собственной инициативе отправилась гулять и общаться со сверстниками. Пока своими глазами не увижу, ни за что не поверю. Но медсестра не ошиблась. Еще с лестницы я услышал веселые детский смех и азартные крики, Причем голос Лерки там тоже присутствовал. Я резко остановился. Для девочки, всего несколько дней назад, пытавшейся покончить с собой из-за того, что реальный мир невыносимо серый и скучный, положительные эмоции были нужны как воздух. И уж точно не стоило сейчас, в момент активного детского веселья, вырывать сестру из общей компании и грузить своими проблемами. Поэтому я не стал мешать детской игре и вернулся в больничную палату сестры. Время поджимало, мне вскоре пора было уже ехать на работу, поэтому я просто положил пакет с фруктами и подарок для Лерки на постель. На столе же оставил короткую записку. Пообщался с новым директором, получил задание подтянуть травоведение. Как будет время, посмотри, что нужно сделать, чтобы за неделю поднять этот навык уровней на 30. Встречаемся в игре в 9 вечера. Утром я пообещал новому директору ровно в восемь вечера сообщить о своем итоговом решении насчет похода к верховьям Стикса. Было уже почти восемь часов. И я реально боялся опоздать к мною же назначенному сроку, что было бы признаком крайней безответственности и неуважения к начальству. А потому просто в мыле я взлетел по ступенькам здания, добежал до лифта и без пяти восемь стоял у двери с табличкой. Макс Тернер... Директор специальных проектов Вот только дверь была заперта. Неужели директор меня не дождался? Тут запиликал мобильник. Звонил Макс Сашне, мой знакомый, наяда торговец. Привет, Тимур! Уже общался с новым директором? Я почувствовал какой-то подвох в этом вроде обычном вопросе, а потому перед ответом попросил друга объяснить причину такого интереса. Да вот... «Десять минут, как от директора, сижу, обтекаю. Если бы его не вызвали на какое-то срочное совещание, боюсь, он бы меня просто-напросто загрыз. Рядом со мной за столиком сидит Леон. Бледный весь, руки трясутся, сидит и курит прямо в здании корпорации». Послышался раздраженный голос бывшего строителя. «Да достало все. Если меня уволят за курение, то и хрен с этой работой. Я и так с огромным трудом удержался, чтобы перкотом челюсть этому лысому старикашке не свернуть». Я признался, что утром у меня примерно такие же чувства были во время разговора с Максом Тернером. Отвык я от того, что на меня кто-то может так откровенно орать. И что стою я перед запертой дверью директорского кабинета и не знаю, радоваться или нет тому, что вторая часть трудного разговора откладывается. «Вот-вот, понимаю!» – рассмеялся Макс Сашне. «Спускайся тогда вниз на наш этаж тестировщиков». «Мы с Леоном сидим в закутке возле торговых автоматов, ждем тебя. Обсудить многое нужно». Ровно через три минуты я вышел из лифта на этаже тестировщиков и направился к своим друзьям. И Леон, и Макс Сашне при моем появлении встали, мы тепло поздоровались. «Друзья, новый директор – просто лютейший зверь!» – поднял насущную тему бывший учитель музыки. «Орал на меня и грозил чуть ли не тюрьмой просто за то, что я деньги обналичил с игрового счета персонажа. Я действительно конвертировал 30 тысяч внутриигровых монет в реальные 3 тысячи кредитов. Планировал свой старенький электромобиль заменить на более современную модель». «И что тут криминального?» – откровенно не понял я. «Ты же сотрудник корпорации, и если трудовой договор позволяет, имеешь полное право выводить деньги». «Вот и я так думал!» – возмутился Макс Сашне. Но не все так просто оказалось. Директору на меня пожаловалась финансовая служба. Типа мой персонаж, наяда торговец, держит при себе деньги клиентов и взятые взаймы большие средства. И нет бы нашему боссу разобраться в ситуации и успокоить финансистов. Вместо этого он начал на меня орать, что такой вывод денег из бескрайнего мира можно трактовать как незаконную обналичку, которая нарушает правила корпорации и вообще налоговые законы. «Это какой-то дикий сюрреализм. Я не могу свою собственную зарплату получить без приглашения специально назначенного корпорацией аудитора, который будет каждый раз проверять законность вывода денег. Я торговец, и у меня всегда будут полученные в виде аванса чужие деньги. Что же мне теперь из-за этого вообще без зарплаты сидеть?» «Да, бред полный получается», — согласился я. «А что если сменить в трудовом контракте форму оплаты на фиксированный оклад?» Макс Сашне грустно усмехнулся и сказал, что именно это новый директор ему и пытался сегодня навязать. Но в таком случае зарплата у тестировщика, ставшего в игре успешным торговцем, выходила в четверо меньше. Следом свою историю общения с новым боссом рассказал Леон. Он старался использовать только цензурные слова, хотя у нашего прямодушного друга это не всегда получалось. Директор был недоволен буквально всем – и низким уровнем огра-фортификатора, и отсутствием какой-то осмысленной игры и резко остановившимся развитием персонажа, и даже романтические отношения с сотрудницей-тестировщицей бывшему строителю тоже ставили в вину. Я тоже поделился своим опытом общения с новым боссом, после чего мои друзья совсем взгрустнули и повесили головы. Видя их мрачное состояние, я решился и выложил им свой план — Вместе идти туда, где до нас не ступала нога не только человека, но и вообще игроков других раз. Двинуться к верховьям Стикса. И как это нам поможет?» Мура поинтересовался ли он. «Популярность, уникальные трофеи и не только», усмехнулся я. Руководитель отдела будет вынужден вести себя корректно и уважительно, если мы во всеуслышание объявим, что являемся сотрудниками корпорации и выполняем специальное, крайне сложное задание на благо всего бескрайнего мира. Можно даже назвать конкретное лицо от корпорации, которое дало нам это поручение нашего босса. Макс, Сашне и Леон переглянулись и оба прыснули от смеха, представив лицо начальника при получении такого известия. «Нам конкретно влетит за такое», — заметил осторожный француз. «Не влетит. Во-первых, он действительно сегодня подбивал меня на эту авантюру с походом, так что это чистая правда. Во-вторых, я очень постараюсь, чтобы за нашими похождениями следило множество игроков. Есть у меня кое-какие козыри. Можно даже сделать не короткие ежедневные видеоотчеты, а прямые стримы, без купюр, со всеми трудностями, опасностями и смертями. Но главное для нас — Представить ситуацию так, чтобы наш поход у всех зрителей ассоциировался не с частной инициативой небольшой группки игроков, а с организованным проектом корпорации «Бескрайний мир». Нужно сделать так, чтобы наш успех или неудача ассоциировались не с нами, а с самой корпорацией. Мои друзья задумчиво молчали. Наконец, Макс Сашне прекратил нервно тарабанить пальцами по столу и высказался. «Все это хорошо, Тимур, и я готов составить тебе компанию в этой авантюре. Вот только я что-то не догоняю. Как ты собираешься придать должного интереса зрителей к своим видеоотчетам? Стримеров ведь в бескрайнем мире тысячи и тысячи, и лишь единицам из них удается стать популярными». Я грустно усмехнулся и, тяжело выдохнув, признался коллегам. «У меня есть очень важное отличие от остальных стримеров. Мой персонаж...» Заражен вампиризмом. Он таким и был изначально создан с самого-самого начала игры. И все это время мой гоблин-вампир вынужден был играть только по ночам и регулярно пить кровь. Думаю, самое время рассказать об этой тайне всему миру. Можно даже представить данный факт очередной причудой разработчиков. Друзья долго молчали, шокированные моим признанием. Наконец, Леон выдавил. «Многое в поведении твоего гоблина-травника становится теперь понятным. И ночное время для игры, и образцы крови для противоядия. Пожалуй, твои стримы действительно будут смотреть», продолжил Макс Сашне в глубокой задумчивости. «Еще бы! Один из самых последних вампиров в игре. Главное теперь, чтобы за нашим отрядом не потянулись многочисленные паладины, борцы с нежитью и всякие прочие охотники на вампиров». Опасения моего друга были вполне справедливыми, и я тоже уже думал об этом. Именно поэтому объявление о вампиризме сделаем только тогда, когда наш отряд отойдет подальше от обжитых мест. Если кто-то захочет заполучить вампира, пусть следует за нами в мрачные и опасные территории вокруг реки Смерти. Думаю, таких нетерпеливых будет совсем немного, если вообще такие торопыги найдутся. Большинство же игроков будет следить за нашими похождениями и ждать возвращения отряда, надеясь перехватить моего гоблина-травника потом, когда он вернется из опасного путешествия. Но рано или поздно наш поход закончится, справедливо заметил Леон. И что ты будешь делать потом, когда твоего вампира по возвращению будут подстерегать толпы заждавшихся игроков с осиновыми кольями, серебряными крестами и связками сушеного чеснока?» Я неопределенно пожал плечами. Чего раньше времени переживать о том, что произойдет в очень отдаленном будущем, а возможно и вообще никогда не случится. К тому же есть важный нюанс. Мало самим игрокам знать из моих видеороликов о вампиризме гоблина-травника. В игре-то их персонажам это знание никак не поможет. Чтобы квест засчитался, нужно раскрыть вампира в самой игре. А вот помогать с этим я игрокам точно не собирался. К тому же навык «Вуаль» с 20 уровня позволял скрывать отображение имени игрока, а сестренка своими иллюзиями могла придать моему ушастому гоблину любой облик. И тогда попробуй-ка определить вампира в толпе, если он будет выглядеть совершенно иначе и иметь другое имя. Да и на крайний случай у меня всегда оставался вариант улететь на стерве и снова затеряться. В общем, обреченным я себя точно не считал и даже был уверен в своей способности выкрутиться. Мы с друзьями просидели за столиком еще час, споря и живо обсуждая конкретные детали предстоящего похода. Прежде всего, чтобы решить проблему снаряжения и провизии, а заодно избавить Макса Сошне от придирок службы финансового контроля, мы договорились закупить снаряжение для трех сотен орков-пиратов на все те деньги, которые занимал у меня француз. Мы подробно и тщательно согласовали ассортимент покупок и место доставки товара. Кроме того, я просил своих друзей поискать какие-нибудь старые карты, оставшиеся после тех 26 неудачных экспедиций к Верховьям Стикса. В открытом доступе этих карт точно не было. Я уже проверил. Но, возможно, кто-то из игроков согласился бы их продать. К тому же, нам нужны были еще спутники, лучше всего НПС, которые могли бы послужить проводниками и разведчиками в диких опасных местах. Ни мы, ни мои гоблины и пираты не обладали должным опытом и знаниями для выживания в суровых болотистых местах. Но такие персонажи наверняка в игре встречались, а потому я просил Макса Сошне поискать и нанять их в портах и городах, через которые будет держать путь его дерема захмелевший баклан. Обсуждали бы мы планы и дальше, но у меня на телефоне пропикал установленный ровно на девять вечера таймер. И я спохватился что пора мне заходить в бескрайний мир».